часть вторая а теперь пусть мне кто нибудь объяснит как могло случиться что скрудж вставив ключ в замочную скважину внезапно увидел перед собой некую латушку которая кстати сказать не подверглась за это время дырешительно никаким изменениям а лицо марали Марли. Оно не утопало в непроницаемом мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив того излучало призрачный свет, совсем как гнилой омар в темном погребе. Оно не выражало ни ярости, ни гнева, а взирало на Скруджа совершенно так же, как смотрел на него покойный Марли при жизни, сдвинув свои бесцветные очки на бледный, как у мертвеца, лоб. Только волосы как-то странно шевелились, словно на них веяло жаром из горячей печи, а широко раскрытые глаза смотрели совершенно неподвижно. И это в сочетании с трубным цветом лица внушало ужас. И все же не столько самый вид или выражение этого лица было ужасно, сколько что-то другое, что было как бы вне его. Скрудж во все глаза уставился на это диво, И лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток. Тьот, ты пропасть. Скруц был не из тех, кого это может запугать. Он запер дверь на задвижку и начал не спеша подниматься по лестнице, отправляя по дороге свечу. Вам знакомы эти просторные старые лестницы? Так и кажется, что по ним можно проехаться в карете шестерней и протащить что угодно. И разве в этом отношении они не напоминают слегка наш новый Парлан? Ну, а по этой лестнице могло бы пройти целое погребальное шествие. И если бы даже кому-то пришла охота поставить катафалк поперек, оглоблями к стене, дверцами к перилам, и тогда на лестнице осталось бы еще достаточно свободного места. Не это ли послужило причиной того, что Скруджу подчудилось... Будто впереди него по лестнице сами собой движутся в полумраке похоронные дроги. Чтобы как следует осветить такую лестницу, не хватило бы и полдюжины газовых фонарей. Так что вам не трудно себе представить, в какой мере одинокая свеча Скруджа могла рассеять мрак. Но Скрудж это плевать хотел и двинулся дальше вверх по лестнице. За темноту денег не платят И потому Скрудж ничего не имел против темноты Все же, прежде чем захлопнуть за собой тяжелую дверь своей квартиры Скрудж прошелся по комнатам, чтобы удостовериться, что все в порядке И неудивительно, лицо покойного Марли все еще стояло у него перед глазами так, Гостиная, спальная, кладовая Везде все как следует быть Под столом никого, под диваном никого Каминит ли и скупой огонек, миска и ложка ждут на столе, кастрюлька с жидкой овсянкой. Коя из Крутж пользовал себя на ночь от простуды. На полочке в очаге, под кроватью никого, в шкафу никого, в халате, висевшем на стене и имевшем какой-то подозрительный вид, тоже никого. В кладовой все на месте, ржавой каменной решеткой. пары старых башмаков, две корзины для рыбы, трехногий умывальник и кочерга». Удовлетворившись осмотром, Скруц запер дверь в квартиру. Запер, заметьте, на два оборота ключа, что вовсе не входило в его привычки. Оградив себя таким образом от всяких неожиданностей, он снял галстук, надел халат, ночной колпак и домашние туфли и сел у камина похлебать овсянки. «Чепуха!» Тут Взгляд его случайно упал на колокольчик. Этот старый, давным-давно ставший ненужным колокольчик, был с какой-то никому неведомой целью повешен когда-то в комнате и соединен с одним из помещений верхнего этажа. С безграничным изумлением и чувством неизъяснимого страха Скрудж заметил вдруг, что колокольчик начинает раскачиваться. Сначала он раскачивался еле заметно И звона почти не было слышно Но вскоре он зазвонил громко И ему начали вторить все колокольчики в доме Звон длился, вероятно, не больше минуты Но Скруджу эта минута показалась вечностью Потом колокольчики смолкли так же внезапно, как и зазвонили Все разом И тотчас откуда-то снизу донеслось брицание железа, словно в погребе кто-то волочил по бочкам тяжелую цепь. «Все равно вздор! Не верю я в привидения!» Однако он изменился в лице, когда увидел одно из них прямо перед собой. Без малейшей задержки привидение проникло в комнату через запертую дверь и остановилось перед Скруджем И в ту же секунду пламя, совсем было угасшее в очаге, вдруг ярко вспыхнуло, словно хотело воскликнуть Я узнаю его, это дух Марли И снова померкло Да, это было его лицо лицо Марли. Да, это был Марли. Со своей косицей, в своей неизменной жилетке, панталонах в обтяжку и сапогах. Кисточки на сапогах торчали, волосы на голове торчали, косица торчала, полостью ртука оттопыривались, длинная цепь. опоясывала его и влочилась за ним по полу на манер хвоста. А она была составлена... Скрудж отлично ее рассмотреть ...из ключей висящих замков, копилок, документов, грозбухов и тяжелых кошельков с железными застежками. Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке. Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли нет сердца, но до той минуты он никогда этому не верил. Да он и теперь не мог этому поверить, хотя снова и снова сверлил глазами призрак и ясно видел, что он стоит перед ним и отчетливо ощущал на себе его мертвящий взгляд. Что это значит? Что вам поверили? От меня надобно? Очень много. Кто вы такой? Спроси лучше, кем я был. Кем же вы были в таком случае? Для привидения вы слишком привередливы. Он хотел сказать привередливы, но побоялся, что это будет смахивать на каламбур. Разборчивы. При жизни я был твоим компаньоном. С Джекобом Хотите ли вы... Можете ли вы присесть? Могу Так сядьте Ты не веришь в меня? Нет, не верю Что же помимо свидетельства твоих собственных чувств Могло бы убедить тебя в том, что я существую? Не знаю Почему же ты не хочешь верить своим глазам и ушам? Потому что любой пустяк воздействует на них. Чуть что неладно с пищеварением, и ум уже нельзя доверять. Может быть, вы вовсе не вы, а непереваренный кусок говядины, лишняя капля горчицы, или ломтик сыра, или не непрожаренная картофелина. Может быть, вы явились не царство царства духов, а... Из духовки, почем я знаю <свят> Словом, все это вздор Вздор и вздор При этих словах призрак Испустил вдруг такой страшный вопль И принялся так неистово И жутко греметь цепями Что Скрудж Вцепился в стул Боясь свалиться без чувств Но это было еще не По сравнению с тем ужасом Который объял его, когда призрак вдруг размотал свой головной платок Можно было подумать, что ему стало жарко И у него отвалилась челюсть пощади Ужасное видение Зачем ты мучаешь меня? Суетный ум. Веришь ты теперь в меня или нет? Верю Ну как уж тут не верить? Ну зачем вы, духи, блуждаете по земле, и зачем ты явился мне? Душа, заключенная в каждом человеке, должна общаться с людьми и повсюду, следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни, обречен мыкаться после смерти, Он осужден колесить по свету и, о горе мне, взирать на радости и горести людские, разделить которые он уже не властен, а когда-то мог бы себе и другим на радость. О горе мне! Ты в цепях? Скажи мне, почему? Я ношу цепь,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 Быть может, тебе хочется узнать Вес и длину цепи, которую таскаешь ты сам? В некий сочельник семь лет назад Она была ничуть не короче этой И весела не меньше А ты ведь немало потрудился над ней с той поры Теперь это надежное весистая цепь!» «Джейкоб! Джейкоб Марли! Старина! Поговорим о чем-нибудь другом! Утешь! Успокой меня, Джейкоб!» «Я не приношу утешения, Эбенизер Скрудж! Оно исходит из иных сфер! Другие вестники приносят его и людям другого сорта!» Открыть тебе все то, что мне бы хотелось, я тоже не могу Очень немногое дозволено мне Я не смею отдыхать, не смею медлить, не смею останавливаться нигде Семь лет, как ты мертвец и все время в пути Все время, и не минуты отдыха Ни минуты покоя, ни пристанное угрызение совести. И быстро ты передвигаешься? На крыльях ветра. За семь лет ты должен был покрыть порядочное расстояние. О, раб своих пороков и страстей! Не знать того, что столетия неустанного труда Души бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится всё добро, которому надлежит восторжествовать на земле. знать того, что каждая христианская душа, творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь, слишком быстротечной для безграничных возможностей добра. Не знать того, что даже веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело. А я не знал. Не знал. Но ты же всегда хорошо вел свои дела, Джейкл. Дела. Забота о ближнем. Вот что должно было стать моим делом. «Общественное благо — вот к чему я должен был стремиться. Милосердие, сострадание, щедрость — вот на что должен был я направить свою деятельность. А занятие коммерцией — это лишь капля воды в безбрежном океане предначертанных нам дел». В эти дни, когда год уже на исходе, я страдаю особенно сильно. О, почему, проходя в толпе ближних своих, я опускал глаза долу и ни разу не поднял их к той благословенной звезде, которая направила стопы волхвов к убогому крову? Ведь сияние ее могло бы указать и мне путь к хижине бедняка. Внем ли мне? Мое время истекает. Я внемлю? но пожалей меня, Джейкоб, не изъясняйся так возвышенно. Прошу тебя, говори попроще. Я прибыл сюда этой ночью, дабы возвестить тебе, что для тебя еще не все. Потеряно. Ты еще можешь избежать моей участи, Эбенизер Ибо я похлопотал за тебя Ты всегда был мне другом, благодарю тебя Тебя посетят еще три духа Уж не об этом ли ты похлопотал, Джейкоб? Не в этом ли моя надежда? В этом Тогда... Тогда, может, лучше не надо? Если эти духи не явятся тебе, ты пойдешь по моим стопам. Итак, ожидай первого духа завтра, как только пробьет час по полуночи. они могут ли они прийти все сразу, Жейков? Чтобы уж поскорее с этим покончить.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 Он зорко вглядывался во мрак хрени у него была острая, как у хорька И в это мгновение часы на соседней колокольне Гулка пробили 6 ударов Затем семь, восемь И смолкли только на двенадцатом ударе Полночь А лег спать в третьем часу ночи Часы били неправильно Видно, в механизм попала сосулька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 Стекло заиндивело. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, пришлось протереть его рукавом. На дворе все такой же густой туман и такой же лютый мороз. Очень тихо и безлюдно, никакой суматохи, сон это или ядь. Скрудж решил бодрствовать, пока не пробьет урочный час. А принимая во внимание, что заснуть сейчас ему было не легче, чем вознестись живым на небо,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 Очутился лицом к лицу с таинственным пришельцем, рука которого отдернула полок. Он увидел перед собой очень странное существо.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 Ибо, подобно тому, как пояс его сверкал и переливался огоньками, Которые вспыхивали и потухали то в одном месте, то в другом, Так и вся его фигура как бы переливалась, Теряя то тут, то там отчёртливых очертаний, И призрак становился то одноруким, то одноногим, То вдруг обрастал двадцатью ногами за раз, Но лишался головы, то приобретал нормальную пару ног, Но терял все конечности вместе с туловищем, И оставалась одна голова, При этом, как только какая-нибудь часть его тела растворялась в непроницаемом мраке, казалось, что она пропадала совершенно бесследно. И не чудо ли, что в следующую секунду недостающая часть тела была на месте и привидение, как ни в чем не бывало, приобретала свой прежний вид. Кто вы, сэр? Не тот дух, появление которого было мне предсказано? Да, это я. Кто вы или что вы такое? Я святочный дух прошлых лет. Каких прошлых? Очень давних? Нет, на твоей памяти. Простите, но не могли бы вы надеть свой колпак? Что? Ты хочешь своими нечистыми руками погасить благой свет, который я излучаю? Тебе мало того, что ты один из тех, чьи пагубной страсти создали эту гасилку и вынудили меня год за годом носить ее, надвинув на самые глаза. Что вы, что я, я не имел ни малейшего намерения вас обидеть. Ни, никогда и ни при каких обстоятельствах не могу принуждать вас к ношению колпака. зволю себе осведомиться что привело вас ко мне забота о твоем благе о твоем спасении стань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 Он в испугу уцепился за его деяние. Я простой смертный. Я могу упасть. Дай мне коснуться твоей груди. Это поддержит тебя. И ты преодолеешь не такие препятствия.